Глава 25. Меня вырвало, стоило открыть глаза. Голова кружилась несусветно, и то, что я ещё как-то находила в себе силы, чтобы приподняться на руках, было просто подвигом. Рингар стоял в нескольких метрах от меня. Мужчина с трудом выпрямился, его правая рука неестественно свисала. Рывок и дракон вправил плечо на место, после чего обратил внимание на меня. Странно, что я вообще могу его видеть. Не в смысле того, что до сих пор жива а в том плане, что моя пышная юбка не мешает обзору. Судя по тому, как ткань валяется на земле, та конструкция, которая удерживала юбки, оказалась полностью сломана. Довольно теперь, бросил Ренгар мне. Ответила бы, если бы была в состоянии. Горло саднило от долгого крика, адреналина в крови больше, чем этой самой крови. Я чувствовала, что нахожусь где-то между новым обмороком и разрывом сердца от страха. "Это всё ты виновата", закричал дракон, наступая на меня и тыча пальцем. Мужчина поднял меня на ноги одним рывком и встряхнул, словно безвольную куклу. "И я не попробовала возразить я, но дракон только сильнее стиснул пальцы на моих плечах. Ты дала мне обещание и не выполнила его". Процедила рынгарск весь зубы. Я пыталась. Голос звучал хрипло и очень тихо, словно я пыталась кричать шёпотом. Унижая мою сестру? взревел разгневанный дракон. Он выглядел жутко, непочеловечески. Лицо в крови, израненные руки, сумасшедшие звериные глаза. Я не хотела, пролепетала я, не понимая, как усмирить безумца. Она пыталась убить меня. Ты снова врёшь. Рингар встряхнул меня ещё раз, будто надеялся этим движением вытрясти из меня ложь, которая, по его мнению, во мне жила. Я велел Нафрианке тебя не трогать. Значит, она не послушалась. Толкнула я мужчину в грудь, освобождаясь от его хватки. Я сдалась на поле. Мне вообще всё это не нужно. Попытка сделать шаг, Ирингар ловит меня в падении после того, как я споткнулась о длинный отрез ткани. "И это не зачем?" не переставал кричать мужчина. "Я всё сделал, чтобы свести их с принцем. Думаю, поправлять Ренгара, что теперь Дарион император не стоит. Я убрал с пути всех тех женщин, которые претендовали на него." Он сделал шаг в сторону, понижая громкость, словно пытался понять, когда всё пошло не так. "Ты... ты убивал всех тех девушек?" Я не верила своим ушам. Столько времени. Зачем? Зачем? раздражённо переспросил мужчина. Он отверг Нафрианку. Моя сестра? Маленькая избалованная стерва, промолчала, конечно. Она полюбила этого человеческого выродка. Но он отверг её. Пигрингара обещал драконов и защиту, но вздорный мальчишка, даже его отец не был в состоянии повлиять на Дриоана. И поэтому устроил этот идиотский отбор? Я села на землю. Что ты с ней возишься? Голос на фриянке заставил нервничать ещё сильнее. Драконица приземлилась на поляне позади своего брата. Она не обращалась в зверя полностью, только выпустила крылья. Красное платье с золотыми оборками выглядело мокрым. Видимо, высоко летала. Убей эту тварь, велела она. Ты прилетел слишком поздно, они уже дали клятву. Замолчи, обратил Сингарк к своей сестре. Она вернётся с нами на пик. Император может забыть про свою жену, а до пика не доберётся ни одна его армия. И ты оставишь всех этих людишек без отмщения? Они унизили твою сестру, закричала Нафрианка настолько пронзительно, что у меня заложило уши. После всего ты не можешь сделать эту тварь своей женой? К вопросу о честности, кстати. Мне кто-то обещал, что если я проиграю отбор, меня вернут домой. И я не про Дариона говорю, а про Рингара, который тоже клялся и божился, что станет помощником. С чего ты взяла, что я сделаю её своей женой? Бросил Рингар сестре. А, народ. Я вообще здесь стою. И я как бы против всего того, что тут происходит. Мужчина повернулся ко мне. Его взгляд стал мрачнее снежной ночи. Ты недостойна быть женой прима, произнёс он высокомерно. Но сможешь стать моей служанкой, императрицей, которая будет целовать мои ноги и драить полы. Бросил, словно пытался сделать мне больно. Очень больно. А я и не мечтала бы чьей либо женой в этом мире. Нет, может, если бы у нас с Энн Лилиам было больше времени узнать друг друга, я бы подумала об этом. Он классный и единственный адекватный в этом мире. Да и с любовью однозначно проблем не будет. В худшем случае Инкуб может её наколдовать. Инкуб может её наколдовать. Я знаю, как сделать, чтобы Дэрион полюбил тебя, обратилась я к Нафрианке сипло. "Замолчи", велел Рингар. "Отныне ты будешь говорить тогда, когда я тебе разрешу". "О, чувак, у меня для тебя очень плохие новости. Жить в рабстве не ту шубейти". Я знаю любовное зелье. Прости, Энлиль, уверен, тебя ещё так не называли. Если тебе так нужен Дарион, он будет твой, пообещала я то, чего по идее обещать не могу. Остаётся надеяться, что Энлиль пойдёт навстречу. Не откажет немного зачаровать принца. Адрион пусть катится к драконице. Будет знать, как из меня живой щит делать. Она врёт, предупредил Ренгар. И нам надо уходить. Чувствуешь Нафрианка принюхалась. "Они быстро", оскалилась девушка. "Дарион с ними". "Я не вру", возразила я, чувствуя, что спасение рядом. "Дарион со своими людьми здесь уже почти рядом. Надеюсь, Энлиль с ними. А если нет? Как уговорить променять кровавую бойню на ожидание плача?" "Уходим", приказал Ренгар, хватая меня за локоть. Мужчина встряхнул головой, и за его спиной возникли крылья и длинный хвост. Нет, возразила Нафрианка. Это мой последний шанс. Включи мозги, Рьяна. У Рингара не хватало терпения сразу на двух сопротивляющихся женщин. Антройн хочет войны. Твой Дрион ненавидит драконов. Его люди ненавидят драконов. И я устал от твоих капризов, пора повзрослеть. Смешно. Ты ради сестрички-любовниц принца убивал, а повзрослеть, конечно, стоит нафрианке. Я выберу для тебя достойного втору, который будет хорошим мужем, продолжила Рингар холодно. Мы улетаем. Нет, девушка кинулась к брату и принялась клатить его в грудь. Своим хвостом Нафрианка оттолкнула меня в сторону. Ты не посмеешь. Я не буду, я. Прекрати истерику, приказал мужчина холодно. Твои выходки уже и так дорого обошлись Пику. Я не в Рурингар. вновь привлекая к себе внимание. У Дариона есть человек. Он хвост дракона свил кольцо вокруг моей шеи, заставит стало трудно дышать. Ты готова отдать свою голову за эту ложь? Я кивнула, стараясь руками ослабить мёртвую хватку на своей шее. Хорошо, немного поразмыслив, произнёс Рингар: "Мы поговорим с этим человеком". Голос мужчины звучал недобро. Но я убью каждого, кто попытается напасть на нас. Мои драконы выжгут половину империи, если на Фрианка пострадает. А ты? И если твоё любовное зелье подействует, я хочу, чтобы человек-император и тебя заставил полюбить. Упс. Хотя почему? Похоже, на некое подобие жили долго и счастливо. Если Анлил меня одурманит, я же смогу полюбить Рингара. Возможно, превращусь в какую-нибудь дурочку, которая дальше носа не видит, зато буду счастливой влюблённой. И надеюсь, в этом случае дракон не воплотит свой план по превращению меня в служанку, которая должна целовать ему ноги. А может, я и сама по собственной воле буду это делать? Ну, если ничего не чувствовать и просто любить, какая разница? Прикрыла глаза, желая сдержать слёзы. Всё будет хорошо. Скоро всё закончится. И если ты не соврала мне снова, тебе не о чем беспокоиться, произнес Рингар, наверняка ощущая, как сильно меня трясёт.